«Кенни! Ромка! Вы слышите эту музыку?» Донесся до парней голос Эммы. Друзья резко обернулись. Эмма в коротких шортиках и узком топе приплясывала от нетерпения на пледе и махала руками. Увидев, что привлекла внимание ребят, она спрыгнула босыми ногами на песок. Зашипев от горячих песчинок, быстро натянула легкие кроссовки и стремительно двинулась в сторону леса. Идемте, посмотрим!» «Эмма, стой!» вскочил Ян и кинулся к ней. Девушка оглянулась и рысью бросилась в лес. «Дальше, тише», — зашептал снова ветер, залезая гению за шиворот. «Да пошел ты», — обреченно подумал гений и, подобравшись, кинулся вслед за Яном. Секунду спустя к нему присоединился Сызоев, а потом и Ольга. Ребята очень быстро догнали подругу, но странное дело, не остановились, а продолжили бешеные скачки. Они неслись сквозь лес в радостном возбуждении, перепрыгивали через упавшие стволы деревьев, пригибались под сучьями, которые могли зацепить их за одежду, уворачивались от хлестких веток плетей и закрывали лица от колючек. Они мчались без единой мысли в голове, наслаждаясь напряжением мышц, и только птичья мелодия становилась все слышнее, и появился ритм, поддерживающий их бег. Он впечатывался в сердце, отмеряя стремительные рывки. Ребята вылетели на поляну и внезапно остановились, как будто врезались в невидимую стену. «Ой, мамочки!» — выдохнула, в панике зажав себе рот Ольга. «Мне кажется, нам нужно отсюда побыстрее уйти», — почему-то шепотом сказал Ян и потянул за собой девушек. «Поздно», — внезапно севшим голосом произнесла Эмма, обернувшись.